Мацкевич отправился поговорить с каким-то знакомым, а подполковник лег на койку и включил планшетник. Около часа он занимался недописанным компьютерным приложением, затем, поддавшись подступающей дремоте, отложил гаджет и закрыл глаза. Спал тяжело, часто просыпаясь от звуков и тревожных обрывочных сновидений. Окончательно отошел от сна примерно в 6 вечера. До выхода на смену оставалось 2 часа. Помещение слабо освещалось дежурным светильником над входом. Мацкевич лежал на соседней койке, спал. Калинин осмотрелся. Рядом еще кто-то занял место. Раньше оно пустовало, сейчас на тумбочке возле кровати стояли ходики и бутылка воды Черноголовская. Надпись на экране оповещения гласила «Режим воздушная тревога сохраняется». Несколько человек полушепотом разговаривали, сидя на трех койках в углу комнаты, напротив входа. Все мужчины. Доносились голоса из соседних помещений. Подполковник сходил в санитарный блок, умылся. Проходя через помещение убежища, заметил, женщины и маленькие дети теперь поселились в отдельной комнате. Раньше мужчины и женщины занимали места вперемешку. А у места, занятого подполковником, его ждал еще один сослуживец. — Здравия желаю, Денис Михайлович! — обратился тот к Калинину, застенчиво улыбаясь. — А я вот вышел на работу, можно сказать. — Егор! — удивился и обрадовался Калинин. — Ты давно здесь? — Здесь? На службе? — Ну? — Да больше часа уже! Оба говорили в полголоса. — Так ты, значит, оттуда? — Калинин указал большим пальцем в потолок. — Сверху? — Из дома, что ли? — Да! Неопределенно повел рукой сослуживец и присел на койку, возле которой стояла тумбочка с ходиками и водой. И дома был тоже. «Вот как!» – протянул Калинин, присаживаясь на табурет. Это был еще один сослуживец и напарник Калинина – Егор Севолин. Инженер, молодой мужчина, закончивший с отличием университет по специальности программиста всего лишь пару лет назад. В паре с ним Калинин дежурил много раз – По-начальственному, да и просто по-человечески испытывал к Егору симпатию. «А я, как пришел, Малонова увидел. Он сказал, что здесь вы и Ромка Мацкевич. Ну, я к вам присоединился, чтобы не потеряться из виду. Жена и ребенок тоже здесь, на женской половине». «Ага, ну расскажи, расскажи, как добирался, что там происходит. Я же здесь безвылазно с ночи, а мои все семья там остались. Что там?» «Да вы тут больше меня знаете, что происходит, я смотрю. Я пришел тут, новостей моря. Там вообще никто ничего не знает. Только если где-то электричество есть и тарелка спутниковая с телевизором. А там только говорят, что Россия напала». «А люди, что? На улице там, наверху, где ты был, как добрался сюда?» «Да...» — Егор покачал головой. Помолчав несколько секунд, продолжил. «Там, конечно, мрак». Люди в панике, особенно если бабахнет. Даже если совсем далеко, еле слышно, сразу бабы начинают плакать, кричать. Он вздохнул, сделал паузу. В общем, жесть конкретная. Даже мужики ломаются. Реально видел, как они в истерику впадают. Вроде нормальный мужик, не дистрофик какой-то, а воет и под стол лезет. Куда-то в угол, как дворняга. Реально говорю, жесть вообще, как посмотрел. А где, где ты был, когда тревогу объявили? То спал, дома был. Где же еще? Не понял нифига поначалу. Типа думал, учебная тревога. Разознился? Думай, почему не объявили заранее, что учения будут, ну как месяц назад было, помните, или два, неважно. Чё, потом уже вижу, нет, реально тревога воздушная, сирены, смски, моя в интернет лезет посмотреть, А там вообще ничего нет. Пустые окна и сообщения о недоступе. Я телек врубил. Ну типа узнать, что происходит. А там сигнал и надпись ⁇ воздушная тревога ⁇ У меня волосы дыбом стали. нереально, Вот на руках, на голове, чувствую, как что-то ползает похоже. А это волосы поднимаются так. Короче, мы ноги в руки. Взяли документы, денег немного, что там у моей было. Малую, я в охапку, и бегу. Блин, а куда бежать даже не знаем. Мне-то на службу надо, а их куда? Не могу же их бросить, понимаете, да? Думаю, в строй где-то в подвале или в метро, а потом ломанусь сюда, а там уже объявлять начали, что ожидается налет через 15 минут, и отчет пошел каждую минуту. Но так до конца, кажется, и не досчитали. Чего-то потом прервалось. А, малой, твоей полгода, да, по-моему, недавно исполнилось? Калинин открыл бутылку с водой. Две недели назад. Чего мне их оставлять? А на улице, ё-моё, там людей знаете сколько? Блин, вы, наверное, столько не видели. Ну так сразу все выбежали. Да, там во дворе, как на стадионе. Виск, пиздраки, машины бьются, чего-то с окон бросают. Народу вообще толпа, здоровенный толпень. Там даже стрельбу открыл один. Ему проехать не давали на джипе. Он из пистолета бам-бам. Воздух? Какой? Воздух. В людей стрелял. Потом воздух тоже. Да я особо не смотрел. Мы сразу кинулись в гараж. Тесть подарил же нам. Рядом почти с домом. Дома на спуске стоят на холме. И гаражи в цоколях. Только дорого. У нас бокс на две машины. Я подумал. Лучше туда бежать. Метро у нас легкое, да и народ весь туда ломанулся. В подвал дома тоже стрёмно лезть, а вдруг обрушится. Потом не вылезешь. Но ну, мы ломанулись, гараж. Тоже много людей было, половина соседей туда влезали. Из других домов ещё народ набежал. Короче, куча пыжа полные. А у меня сейф стоит там, вернее, не сейф, а стеллаж во всю стену с дверками. Там всякие причиндалы для рыбалки охоты тоже кое-что есть. В общем, у меня там лежал ОЗК, противогазы, ну и всякая такая хламида. Мы же там сидели сколько часов, отбой тревоги нет, то там бабахнет, то там. Первое время даже глаза закрывали. Знаем же, что вспышка сильная, вот закрывали и сидели. Сидим только думаем, когда нас накроет. Но все далеко, кроме одного раза. Это второй налет был, как раз вот тут близко рвануло. «Вас, говорят, тоже тряхнула, мама, не горюй, да?» Мацкевич, лежавший спиной к Севольну подполковнику, полуразвернулся, потер глаза. «О, проснулся!» Егор легонько похлопал Мацкевича по ноге. «Рома, вставай, войну проспишь!» «Джордж, ты!» Мацкевич, щурясь и моргая, смотрел на Севолина. «Че, разбудил я тебя?» «Да не, все нормально». Он присел, протянул руку Егора, здоровость. «Ну ты как?» Жив, как видишь! Вот товарищ подполковнику рассказывай, что видел. Наверху? Что там, какие новости? спросил Роман, протерев заспанное лицо. Да. Калинин поставил бутылку на тумбочку. Рассказывай. Ну, новости. Хорошо, охрана была спутниковой тарелкой и телевизор. Хотя как хорошо, там были сначала пара наших каналов, но без новостей, и в записи трансляция шла. Научные передачи, кино. Главных каналов вообще не было. Первой «Россия-24» ТВЦ ничего не было. Просто синий экран или написано «нет сигнала». А их не все есть. Ну, американский, английский, немецкий. И то сначала почти все без дикторов были, только лента новостей шла и картинки. Потом дикторы в каких-то маленьких комнатах с людьми стали транслироваться. Ну, просто стена или материал какой-то, тряпка сзади. Люди там ходят, разговаривают, и он читает. Это такие новости у них стали показывать. А уже потом нормальные студии стали идти. Только откуда-то из Австралии, Новой Зеландии, Канады. А остальные, ну, индийские, китайские, арабские, там, бразильские, они вообще все время из студии шли. Как из Австралии стали ихние BBC и CNN трансляции вести, мы сразу поняли, наши накрыли их. А что, показывали, что у них там происходит? Калинин сел поудобнее. о реальная жесть. Апокалипсис? С вертолетов съемки, с беспилотников, даже со спутников. Там жесть адская. Блин, там такие муки у людей. Кто обгорел с одежды наполовину, кого столбом или машиной зажала стенами завалило. Там дом один показали такой, невысокий. Вот он стоит, да, почти весь из железа, железные балки и стекла, окна такие большие. И вот боеголовка рванула. А вот эти железные балки стоят, а с одной стороны на земле гора стекла, и в ней люди. То есть такая насыпь образовалась, стекла и людей. Там всех с этажей сдуло, и все вот вниз попадали. Там кровь, мясо. И там много других еще репортажей. Но потом свет вырубили, вообще мрак стал. У вас, говорят, еще раньше вырубили? Пока свет был, в туалете была вода, а потом смотрим как свет погас, вода все меньше, так все меньше, напор исчез, в общем, уже хреново стало совсем. К рассказу Севолина прислушивались расположившиеся по соседству люди. Пришел и Малонов, сел на табурет у кровати Егора. Ну а потом, уже сколько можно сидеть без света, без еды, дети все плачут, все выбегали же, ничего не взяли, ну там может одежда, теплые документы, деньги... А теперь детям и есть хочется и пить, и памперсы менять надо. Мы-то взрослые потерпеть можем, а дети? И хорошо, опять там у нас машины были. Хоть как-то там с удобством устроиться можно было. А были люди же вообще посторонние, им и сесть не на что было. Мы, конечно, сами, ну, у кого там были машины, давали им места. А, что еще? Задолбались. Там несколько машин были, а хозяев не было. Наверное, в другом месте спрятались. И сигнализация срабатывала у них. Тоже мраки. А потом уже надоело мне сидеть. Хотелось знать, что происходит. Отбой тревоги нет. Я у ЗК надеваю противогаз бахилы и иду. А, да. Вот тут же близко взрывы были. Это уже рассвело. А мы не знаем, какая радиация. Может, там кранты будут через пару часов. А у меня дома есть радиометр. За 25 тысяч покупал год назад. Я думаю, может... Хоть его возьму, буду знать обстановку. А дело ЗК пошел домой. Иду, никого нет. Там где-то за домами, за деревьями вижу только дым. Ну, грибы ядерные. Ну, это так. Там просто дым уже, даже облака. А взрывы иногда слышно, но далеко. А часто взрывы? Спросил Мацкевич. Не знаю, где-то каждые 15-20 минут. Иногда сразу по два двойные. Но далеко. Только голос слышен. А я, значит, сходил домой, взял радиометр, для малой кое-что взял, что жена просила. Тоже не хотела отпускать меня сначала. Лифты не работают, в коридоре темно, тишина. В общем, засунул батарейки в радиометр, включаю, смотрю, выше нормы. Ну не опасно, 70 микрорентген. Хотя потом, когда из дома вышел, на улице 120 было. Я инструкцию еще посмотрел, там таблица опасных уровней есть. Вижу, сколько часов и суток можно в такой радиации быть, не особо опасно, но все равно страшно. Да я, короче, вспомнил, что недалеко магазине есть, где продаются УЗК, противогазы, аптечки с антидотами. А, думаю, надо взять для своей. Все, что из дома взял, принес своей в гараж и сажусь в машину, еду к тому магазину. Минут пять, наверное, езды, даже меньше, там небольшой такой торговый центр двухэтажный, а магазин на втором этаже. Подъехал, дверь закрыта. Но дверь такая со стеклами. Я ее монтировкой раздолбал. Света же нет, сигнализация не работает. И даже если работает, то приедет. Пока ехал, 2-3 человека всего видел на улице. В общем, раздолбал я монтировкой дверь, влез внутрь. Никого нет, пустота. А внутри, сам магазин, дверь железная. Я бы ее монтировка за полдня не вскрыл. А витрина обычная, стеклянная, большая такая. Я витрину хакнул, вошел, в общем, нашел, что мне надо, отвез гараж, пару ОЗК спрятал в багажнике своей, только сказал, не, а там, знаете, там такая ситуация, убить могут за противогаз или ОЗК, у людей крыша едет от страха, это хорошо, я с радиометром приехал, мужикам показываю, мол, не опасно, фон не такой уж смертельный, а до этого и сам думал, что уже лучевой болезнью заразился. «Скоро трындец мне и нам всем!» «На самом деле не так!» «Да, американцы!» — прервал Егора Мацкевич. В 50-х-60-х годах целые полки солдат прогоняли через эпицентры ядерных взрывов. Это чтобы не было у солдат боязни радиации. Взрывают небольшой боеприпас, еще этот грипп ветром не разнесло, он еще поднимается, а солдат уже в нескольких километрах поднимают из -за окопов и ведут через эпицентр в обычной одежде. Только противогаз на голове. И ничего. Они так тысячу людей обкатали. А страх нагнали во время холодной войны, когда пугали нападением Советского Союза. Да? А чего ж тогда из Чернобыля людей выселили и до сих пор обратно не пускают? Задал вопрос Мацкевичу Калинин. Ну, там другое дело, — отвечал Роман. Там другие ядерные материалы использовались в реакторе. Да и материала полураспавшегося было много. В бомбе большая часть испаряется. Ладно. Махнул рукой подполковник и обратился к Егору. Ну, что там дальше? Как сюда добрался? Ну что, подумал, что сидеть? Решил на разведку съездить сюда, в машину сел и поехал. Севолин усмехнулся. Просто хотел узнать, разбомбили или нет. А дым не было видно? Грибы ядерные? Спросил Мацкевич. Да там, видимость, плохая сейчас, типа туман, дымка такая. Ну и зданиями, все загорожено деревьями. Нет, так, выезжая на проспект, какой-нибудь можно далеко видеть за домами, но дымка. Я уже ближе сюда подъезжал, увидел дым. Мне-то ехать недолго, минут 30, если без пробок на скорости. Патруль нацгвардии дважды останавливал, собор Я ему удостоверение показываю, меня отпускают. Один сказал, что там как раз взрыв был. И да, видно, подъезжаю, окон кое-где нет, рекламные щиты на земле. Остановки разбиты, везде всякие ветки и бумаги валяются. Я когда уже сюда совсем подъехал, то тогда пожары видны стали и дым. Радиометр верещать начал конкретно. Больше 8000 микрорентген показывал пару раз, если его из машины высунуть. А в машине нормально, фильтры защищают. Но все равно уже конкретно страшно стало. Я хотел обратно рвануть. Да, реально, это не смешно. Да мы не смеемся. Сказал подполковник, ты чего, продолжай. Я выключил звук у него, а то совсем поглядываю так. А еще что? Люди, мужики, Денис Михайлович, вот это уже реально страшно. Блин, когда людей видишь. Это уже здесь, когда совсем близко подъехал, народу стало много. Уже скорые автобусы разные, даже фуры, все с людьми. «Раненые, обожженные, блин, это хуже всего. Одежда порвана на всех, грязные, ну типа в пыли, в саже. Так вообще их машины подбирали и скорые, но некоторые сами шли. Хотя сколько я скорых видел? Ну, три штуки, по-моему». «А куда шли?» – спросил Мацкевич. «Просто шли. С той стороны, где ракеты взорвались оттуда, шли в другую сторону. Просто так шли. И все». Некоторые прямо посередине улицы, подъезжаешь, они тебя типа не видят, прямо на тебя идут, как зомби. Остановишь машину, они обходят, но это старики, кто помоложе, даже если ранены все равно нормально держатся, а эти, не знаю, может оглушены. — Да, оглушены, наверное, — согласился с Егором Мацкевич. — Доехал, короче. Здесь как раз солдаты крутились из нашей караулки. У меня отлегло сразу, а, сюда вообще тяжело подъехать. Обломки разные валяются, рулем все время приходится работать. Хотя сюда уже машина приезжала, Урал, и солдаты почистили дорогу. В общем, подъехал сюда, подошел к начальнику кураула. Он мне говорит, заходи, там люди работают, но отсюда я тебя не выпущу. Но он так сказал, говорит, там некоторые с женами, с детьми пришли. Я и думаю, не, если такое дело. Не буду заходить. Лучше съезжу свою, привезу с малой вместе. Ну и ушел. Приехал обратно, забрал своих. Там еще остановились, продуктов воды, памперсов набрали. Вернее, моя в машине с малой сидела, а я пошел в пятерочку, ее сильно так порушила окна выбила Там народ уже шарился. Темно, холодильники все не работают, стекла. Короче, набрал я кое-что, вот, приехали. Ну, а здесь уже вас ждал. — Вы спали после смены, я знаю, не стал будить. — Понятно, — проговорил Калинин, потирая ладонями колени. А ваш то что? — спросил его Сиолин. — Связывались с ними? — Связывался, — ответил подполковник, хмурясь. — Когда все началось только, была возможность. Где они теперь, не знаю. — Плохо. Вас тоже отсюда не выпускают, да? Хотя где их искать, вы же не знаете. Вообще, большинство народа прячется в подвалах у себя дома, как я понял. Я ни одного бомбоубежища не знаю. Говорили, что в больнице бомбоубежища есть, в соседней. Но там, наверное, народу как сельди в банке. У меня еще легкий случай. И гараж подземный, и машины рядом, и Да, надо позавтракать. Калинин взглянул на часы. Нет, поужинать. И умыца, вспомнил Мацкевич. Сейчас приду, еще поговорим. «Я тоже сейчас подойду», — сказал подполковник, поднимая со стула. Он прошел другое помещение, где находился дежурный. Собственно, дежурный был ему не особо нужен, разве что поинтересоваться о режиме приема пищи. Просто он хотел немного подумать, прежде чем решить, кому заступать на дежурство. Теперь их было шестеро, работников ЭСКИ. При 12-часовом графике каждой паре приходилось бы прозябать в убежище в течение суток. Это невольная жизнь в мирное время в городе. Здесь приложить некуда ни руку, ни ум. Не валяться же целые сутки фактически в заперти на койке. Если начальство не организует наряды на работу, скажем, по уборке территории, ремонту наружного оборудования, технического обслуживания объекта, то вскоре возникнут проблемы, совершенно типичные для человеческих коллективов, ограниченных замкнутым пространством. Калинин был уверен, что восьмичасовой график для шести человек был бы предпочтительней, а может быть и четырехчасовой. Хотя выдвини Калинин такое предложение Краницкому, тот мог бы предложить и свое решение, например, отдать двух человек в какой-нибудь другой отдел, где людей сильно не хватает. Был еще один момент, о котором Калинину хотелось подумать. Пока Севолин рассказывал о своих приключениях, у него появилась мысль – а не попробовать ли найти семью? Отпроситься у на несколько часов, поставить на дежурство Севолина и Малонова, как новоприбывших, назначить Мацкевича старшим, а самому отправиться на поиски? Пусть даже фактически в ночь, если идти сейчас, но лучше сейчас, пока есть возможность их найти, выкрикивая имена на переполненных людьми станциях метро и в затхлом мраке подвалов, Выспрашивая о них у старших по временным убежищам, объясняя военному патрулю свою нужду? Лучше пойти, ибо потом может случиться так, что придется сожалеть о своей нерешительности. Не успел Калинин задать дежурному вопрос, как тот вытащил из аккуратной стопки бумаг, лежащей на его столе, один лист и протянул ему. «Товарищ подполковник, наряд вашего подразделения?» «Наряд на работы». Завтра с 12.30 до 16.30 два человека из его подразделения должны принять участие в хозяйственных работах на поверхности. Подполковник едва отошел от дежурного, посматривая в листок, как услышал за спиной оклик. К нему приближались генерал-майор Бриков, начальник объекта, Ладужин, непосредственно начальник Калинина, он и окликнул. Два руководителя каких-то служб или отделов, Краницкий и дежурный по объекту майор Прицепин, сменивший на посту величка Дежурному по объекту назначались лица из числа начальников отделов служб, а также их заместители. Поздоровались. Бликов задал несколько вопросов. Подполковник на все ответил, после чего Бликов объявил, что ждет его в 19 часов на совещании в подземном командном блоке. Калинин, забыв об ужине, сразу кинулся к себе на пост, чтобы было о чем докладывать начальству. У лифта, который перевозил людей в подземную рабочую зону, его остановил караульный. Подполковник назвался и приложил свой карт-ключ к пропускному терминалу. Караульный пробежал глазами какой-то список, нашел инициала подполковника и, пропуская Калинина к лифту, сказал «Проходите, пожалуйста». Видимо, начальник режима составил список лиц, которые могли в любое время входить в рабочую зону. Обычно рядовые служащие имели право войти туда лишь с началом дежурства и покинуть ее по окончании смены, за редким исключением. Подполковник имел вторую форму допуска к секретной информации и второй разрешительный уровень при перемещении по объекту, так называемый 2.2. Второй разрешительный уровень позволял ему с помощью личного электронного ключа входить в ограниченное число помещений на объекте. По сути, только в несколько комнат серверного этажа. С первым разрешительным уровнем, такой был у генерала Бликова, у полковника Краницкого и еще ряда служащих, можно было свободно перемещаться по объекту. Большинство персонала имело форму 23 3 позволявшую входить лишь в конкретное служебное помещение и в ограниченное дежурством время. Перемещение людей фиксировалось через карт-ключ датчиками в электрозамках, поэтому каждый служащий, находясь в рабочей зоне, должен был постоянно иметь при себе карт-ключ.